Получил другую и повел Шталя. Мы вместе выйдем. Мне пора. — А ты здесь совсем свой человек, — съязвил Шталь. — Меньше, нежели ты думаешь. Поверь, гораздо меньше. Чем дальше от этих негодяев, тем лучше. Патрон, правда, частенько меня сюда посылает. Он сам не любит здесь бывать. — Да, кстати... — добавил он неврежно. — Петр Алексеевич желает тебя видеть. — Меня? Зачем? Не знаю. Он не сказал. Велел тебя сейчас к нему отправиться. — Сейчас? Да я в баню хочу. Ну так прямо из бани поезжай к нему. Признаться, я и сам не могу понять, зачем ты ему понадобился. С досадой и, как показалось, шталю с некоторой тревогой, — сказал Иванчук. Ты у него, однако, не болтай, не заводи новые истории. Это, прямо скажу, было бы для тебя опасно. Теперь налево, в ту дверь и вниз по лестнице. Они вышли во двор, который тотчас узнал Шталь. — Вот куда они меня посадили, — сказал он, ориентируясь по бочке и показывая рукой на решетку крошечного окна. «Сюда — Сюда? — удивленно переспросил Иванчук. — Странно. Правда, у них теперь в крепости все переполнено. А ты знаешь, что здесь такое? Вон тут. За стенок. «Лавон туртюр!» Негромко пояснил он по-французски, хоть с ними никого не было. Быть не может. Вот здесь. Неужели пытают? А ты думал? Куды зря? Днем редко, ночью больше. Ты что ж... Так в баню повезешь деньги, ведь стащат. Дай лучшие разъявы мне на хранение. Да нет, не надо. А не знаешь, нынче ночью пытали?» Быстро спросил Шталь. «Вероятно, брат. Больше, нежели вероятно. Эти живодеры работают без отдыха. Теперь отсюда каждую ночь разных человечков отправляют с провежным листом, куда надо и не надо». В такие кибитки зашивают. Внизу маленькое отверстие. Так и везет фельдъегер отсюда, в Сибирь. А кого везет, не знает. Они называются безымянные. Да кто же они? Гразные бывают. Люди худой нравственности, крамольщики и возмутитель. Все государь подозревает заговор. А нынче кого пытали? Да ты, маншер, за кого меня считаешь? Ты вправду, кажется, думаешь, что я здесь <распоряжаюсь>, распоряжаюсь? Ну, по чем мне знать? Смотри, благодари Бога. Ну, без скромности, и меня немножко можешь поблагодарить. Благодари Бога, что отсюда ноги унес. Теперь ни за что пропасть, все одно что плюнуть. Прежде дворян и духовных редко пытали, а теперь и с ними не шутят. Ведь полковника Грузинова насмерть засекли. А пастор Зейдер, слышал, кнутом приказано было драть за то, что немецкие книжки без цензуры получал. — Не, право, безобразие, — говорил убедительный Иванчук. Точно это все оспаривали. И книги самые, можно сказать, невинные. — Открывай ворота, кобыли голова! — сердито закричал он на сторожа. Старик-сторож положил на скамью кулек с семечками, отодвинул запоры, равнодушно отпер и тотчас же запер за вышедшими тяжелые ворота, от скрипа которых невольно поморщился Шталь. Отойдя немного от ворот, расчувствовавшийся Иванчук обнял Шталя, поздравляя его, и хотел расцеловаться с ним по-русски трижды, но поцеловал только один раз. Шталь энергично высвободился из его объятий. «Прощай, прощай!» «Деньги в бане не потеряй, красивец!» отеческим тоном закричал ему вдогонку Иванчук. Глава шестая Час был неурочный. В чистой, удобной, хорошо обставленной, как весь дом военного губернатора, приемной никого не было. Чиновник... Вежливый и деловитый попросил Шталя подождать, его сиятельство скоро освободится. Шталь заметил небрежно в ответ, что ему совершенно не к спеху.